21. Юный Иисус Аполлон убивает змея Пифона, отражение слобного царя Ирода. Аналогично юный Иоэфей, поражает чудовищную змею. 21.1 Злой змей Пифон, царь Ирод преследуют Латону, Богородицу и ее детей Аполлона и Иисуса и Диану. Гибель змея Пифона Ирода от руки юного Аполлона Христа Евангелие ничего не говорит об убийстве царя Ирода Иисусом или по приказу Иисуса. Однако сообщается о смерти Ирода, причем данный эпизод следует сразу же вслед за рассказом о преследовании Ирода-младенца Христа. Ирод послал воинов перебить всех младенцев в Вифлееме в возрасте до двух лет. И уже в следующем библейском стихе говорится, что Ирод умирает, Евангелие от Матфея. Глава 2, стих 16-19. В знаменитой средневековой «золотой легенде» много говорится о внезапной смерти царя Ирода. При этом подчеркнуто, что она была наказанием именно за избиение вифлеемских младенцев, то есть фактически за его приказ убить Иисуса. 300, том 1, страница 102-103.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 Это отражение евангельского злого царя Ирода, стремящегося уничтожить младенца Иисуса. Далее юный Аполлон убивает злобного змея Пифона Питона, отомстив за преследование богини Латоны. Смотри иллюстрации в следующей главе. Таким образом, обнаруживается вполне наглядное соответствие между историями юного Аполлона и юного Иисуса. А теперь обратимся к китайской версии. 21.2. Змея с огромной пастью нападает на Юэфэя, но он побеждает чудовище. Юные Юэфэи вместе с приемным отцом желают повидаться с праведником, живущим в горах. Когда они пришли, праведник увидел Юэфэя и воскликнул «Хорош!». У вашего сына величественная осанка, и он, по всей видимости, обладает незаурядными способностями. Завязалась доброжелательная беседа. Выяснилось, что неподалеку отсюда есть каменистый грот, и из него вытекает источник. Его называют Личуань, — «иссякающий». Вода в нем приятна на вкус и обладает целебными свойствами. Но с некоторых пор в гроте происходит что-то странное. Оттуда все время струится дым. От него голова кружится. Слушая разговор старших, юный примечания автора Юэфэй подумал, «Откуда взяться дыму в таком живописном месте? Просто монах решил нас припугнуть. Вот пойду сейчас и наберу воды. Пусть приемный отец промоет глаза». Надо же хоть как-то ему услужить. Юэфэй украдкой расспросил послушника, как пройти к источнику. Взял чашку и выскользнул за ворота. Вскоре он действительно увидел пещеру, из которой вытекал ручеек. Рядом выселась каменная плита с высеченной на ней надписью «Чудодейственный источник Ли Цюань». Вдруг из маленького отверстия над входом в грот высунула голову змея. Крошечные глаза ее злобно сверкали, и из разинутой пасти капала слюна. «Мерзкая тварь», — подумал мальчик, — «только грязнит воду, убью гадину». Юэй Юэ осторожно поставил чашку на землю, поднял большой камень и прицелился. Если бы он промахнулся, то, возможно, ничего бы и не случилось но камень попал в голову змеи, послышалось шипение, заклубился дым, выпученные глаза чудовища сверкнули золотом. Змея разинула пасть, величиной с доброй таз и ринулась на мальчика. Юфей мгновенно отскочил в сторону и зловчился и поймал ее за хвост. Что-то зазвенело, когда шеломленный Юфей пришел в себя, то увидел что держит в руке не змеиный хвост, а длинное позолоченное копье с надписью на древке «Волшебное копье из источника Ли Цюань-3». То есть змея погибла, превратившись в позолоченное копье. 21.3. Вывод. Ясно, что перед нами два практически тождественных дубликата, античный и китайский. Юный, Юэфэй, здесь это юный Аполлон, то есть юный Иисус. Как мы теперь понимаем, в таком немного сказочном виде, в китайском сказании, отразилась гибель Пифона, злобного царя Ирода, из-за Христа. Стрела Аполлона превратилась в позолоченное копье.